Глава 25. Пятница, 6 октября 2017 года. Эрика видела, что на неё нацелена дула пистолета Смит и Вессон с самодельным глушителем. Сирена её автомобиля продолжала завывать, а небольшую погрузочную площадку озаряли мигающие синие огни. — Руки вверх! — крикнул нападавший. Его розовые губы отвратительно выпирали из прорези в балаклаве. Эрика. Она сидела в пассажирском кресле, согнувшись в три погибели, медленно подняла руки. Открывай багажник, крикнул голос. Мужской голос, чёткая дикция. А то пристрелю. Кнопку у колонки рулевого управления, сказала Эрика, не сводя с него глаз. Вам нужны наркотики? Да. «Открывай багажник!» — пронзительно заорал он. «Они решили, что я положил их в багажник», — подумала Эрика. Она сидела в неудобном положении, сумка Теска с наркотиками находилась у нее под ногами, раздался скрежет металла, второй нападавший монтировкой взламывал багажник. «Кто эти двое?» — размышляла Эрика. «Партия-то мелкая, всего на тридцать тысяч». Даже если они разбавят ее питьевой содой, сверху выручат не больше нескольких тысяч. А они так рискуют. Нападавшие были в балаклавах, лиц их она не видела, и это означало, что, возможно, ее оставят в живых. «Открывай быстро и выруби сирену!» орал парень, дулом пистолета, дернув в сторону руля. «Кнопка под колонкой рулевого управления. Я должна нагнуться!» сказала Эрика. Так не гибайся. Скрежет монтировки по багажнику продолжался. В ту же секунду, как нападавший, державший её на прицеле, глянул на своего напарника и чуть опустил пистолет, Эриков скинула тазер, который она прятала за спиной, и выстрелила ему в шею. Вой сирены заглушил хлопок и треск проводов, когда электроды впились в его тело. Он застыл и рухнул на землю. Не выпуская из руки тазера, Эрика перебралась на водительское кресло и вылезла через разбитое окно. Нападавший лежал на земле, она вытащила из его оружия магазин и убрала в карман, затем прихрамывая пошла вокруг машины туда, где второй нападавший теперь уже в панике всё пытался монтировкой подцепить крышку багажника. "Руки вверх", крикнула Эрика. Он поднял голову, выронил монтировку, его рука метнулась за спину. "Руки! Чтобы я их видела!" Виля Эрика нацеливает тазер ему в грудь. "Сучка грёбаная", выругался он. Эрика чуть наклонила тазер, целясь ему в пах, и выстрелила. Он вскрикнул, замер и рухнул на землю. "Это тебе урок. Не будешь язык распускать". Эрика перевернула парня на живот, выдернула у него из-за пояса Смит и Вессон, вытащила из пистолета магазин. Обыскав его кармана, она нашла маленький чёрный ключ-брелок. Это был глушитель сигнала ближнего действия для создания помех на частоты радио и сотовой связи. Эрика подошла к задней дверце автомобиля, рукояткой оружия разбила стекло и достала из машины две пары наручников. Затем занялась первым нападавшим, надел наручники на одно его запястье, подтащила к длинному металлическому перилам у погрузочной площадки. Пристегнула к нижней перекладине, стянулась с него була клаву. Светловолосый, с гладким круглым лицом, он смотрел на неё мутным взглядом. Ту же процедуру она повторила со вторым нападавшим, подтащил его обмякшее тело к перилам, пристегнулась, дёрнула с него була клаву. Он оказался совсем юнцом, на вид почти подросток. Эрика нашла свою рацию, вызвала подкрепление, проверила, не остался ли кто в ранжировере. Вытащив ключи из зажигания, она вернулась к задержанным. Вы оба арестованы. Вы имеете право хранить молчание, но вы можете повредить доводам защиты в вашу пользу. Если во время допроса утаите факты, которые впоследствии могут быть использованы вами в суде. Все ваши показания могут быть представлены в суде в качестве доказательств. И только потом, когда уровень адреналина в крови стал снижаться, Она начала ощущать острую боль во всём теле и поняла, что сама серьёзно травмирована. Парень постарше со светлыми волосами попытался плюнуть ей в лицо, да сил не хватило. Эрика подавила порыв огреть его дубинкой, знала, если один раз ударит, потом уже не сможет остановиться.